Браслетов шел рядом со мной. «Как вы думаете, капитан?» спросил он. «Долго нам придется решать эту задачу?» «Вы же слышали?» «До особого распоряжения». «Что вас тревожит?» «Да так». Он шел легкой походкой, глядя перед собой в глубину аллеи, где двигался батальон. «Интересно. Был батальон, как батальон. Боевая единица. А теперь...» блюстители порядка? Вместо войны свои против своих. Если свои против нас, то они уже не свои, сказал я кратко. Ну а потом, спросил Браслетов, куда нас пошлют потом, как вы думаете? Я ответил, скрывая раздражение. Если немцы прорвутся в город, будем сражаться в городе. Если потребуемся на фронте, пошлют на фронт. Браслетов приостановился. «Вы все-таки думаете, что немцы войдут в Москву?» «Я думаю о том, как лучше выполнить порученные нам задания», — ответил я. Он как будто не заметил моего раздражения, неотвязно допытывался. «Но если мы батальон охраны внутреннего порядка, то зачем же нас посылать на фронт, не понимаю? Воевать!» Браслетов отшатнулся от меня. — Что вы кричите? — Ефрейтор Чертыханов. — Пройдите вперед, — сказал я Прокофьеву. — Слушаюсь. Чертыханов протрусил под горку, догоняя колонну. — Я обернулся к Браслетову. — Я кричу, потому что мне надоели ваши вопросы. Браслетов приостановился, огорченно, с недоумением, пожал плечами. — Что тут такого? — промолвил он невнятно. «Я не один, у меня семья. Я хочу знать, что нас ждет впереди. Это вполне законно. Смерть от вражеской пули! Вот что нас ждет впереди!» — крикнул я. «Это вас устраивает?» «Над вашей трусостью смеются все бойцы. Вы совсем забыли, что вы комиссар. Вы отдаете себе отчет в том, какое это звание, к чему оно обязывает. Комиссар!» «Вы думаете, я не хочу жить? Чертыханов не хочет жить? Тропинин? Петя Куделин, Мартынов?» «Они хотят жить. Может быть, сильнее, чем вы?» «Жена приказала вам мужественно выполнять свой воинский долг. Выполняйте!» Браслетов закрыл ладонью глаза. «Вы правы!» — прошептал он. «Вы совершенно правы!» Я должен сделать над собой усилие. Он рывком отделился от дерева, надвинул на брови фуражку и зашагал впереди меня. Я с тоской и сожалением вспомнил политрука Щукина, как мне его не доставало. Щукин, как и Браслетов, был учителем, и военным стал, как и Браслетов, в силу необходимости. Но какая между ними была разница? Тот был соратник, товарищ, воин. Мы догнали батальон, когда он пересекал трубную площадь. Стук сапог отдавался разнобойно и гулкой. Уныло доносились раскаты отдаленных взрывов. Площадь была загорожена стальными противотанковыми ежами, выходы на бульвары заставлены баррикадами. Здесь батальон был на некоторое время задержан патрулями. У нас проверили документы и пропустили. Мы поднялись бульварами вверх, миновали Пушкинскую площадь, прошли по Большой Бронной и свернули направо на Малую Бронную. Тропинин остановил колонну перед зданием пробирной палаты. Взбежав по ступенькам, он постучал в массивную дверь. Отчетливо и трескуче разнеслись удары по пустынному ущелью улицы. Постучал еще раз. Никто не отозвался. «Что будем делать, товарищ капитан?» — спросил Тропинин. «У кого ключи, неизвестно?» «Если надо, взломаем двери», — ответил за меня Браслетов. «Двери крепкие дубовые, и сломать их нелегко», — сказал я. «Да и не следует. Надо поискать дворника». Чертыханов обижал соседние дворы и вернулся разозлённый. «Чёрта с два найдёшь теперь дворников!» — проворчал он. «Позвольте я торкнусь, товарищ лейтенант». Он бухнул в дверь прикладом автомата. Потом ещё раз, потом сильнее. Удары гремели где-то в глубине помещения. Бойцы развеселились. Из рядов неслись ободряющие, насмешливые подсказки. «Эй, Чертыхан!» — кричали ему. «Топор дать?» «Бревно притащим и тараном высадим дверь». «Лучше прикатить осадную пушку». рванили лимонку для начала, и все тут». «Тихо вы!» Чертыханов приложил ухо к двери и прислушался. «Там кто-то есть. Я так и знал. нюхом чуял». Загремел ключ в скважине и и было слышно, как открылась внутренняя дверь. «Кто тут?» — старческим голосом спросили из-за двери. «Открывайте!» — крикнул Чертыханов. «Свои!» «Никого и ничего здесь нету. Все уехали, все увезли. Пусто!» «Нам ничего не надо!» — крикнул Чертыханов, нагибаясь к скважине. «Нам нужно войти в помещение, понятно?» «В помещение!» Удивленно переспросил человек за дверью. «Это зачем же? Кто вы такие?» «Бойцы и командиры Красной Армии», — отрекомендовался Чертыханов. «Мы по военной надобности. А ты кто такой?» «Сторож я. Ну вот и открывай». Чертыханов от нетерпения повысил голос. «За невыполнение приказа знаешь, что бывает?» «Не грози, видали мы таких». Сторож за дверью поколебался, отпирать или стоять на своем. Сейчас подойду к окошку, взгляну, какие вы командиры. В прошлую ночь тоже стучали, и тоже говорили, что командиры, и тоже грозили. Сторож, ворча, шаркая подошвами, отошел от двери. Пока Чертыханов вел переговоры со сторожем, Мы с Браслетовым прошлись вдоль улицы и заглянули в несколько дворов. В них, как и во дворе на Большой Серпуховской, тоже снаряжались тележки и детские колясочки. И тут дежурили молчаливые женщины, закутанные в платки. Вдоль улицы тихо прохаживались три девушки в пальтишках, перепоясанных солдатскими ремнями. За ремни были засунуты брезентовые рукавицы на боку противогаза. По их беспечно веселому поведению можно было догадаться, что они не осознали, какая угроза нависла над ними. На мой вопрос, что они тут делают, одна из них в пилотке со звездочкой ответила Бойко. «Дежурим на крыше. Спустились погулять. Скучно там». «Зачем вам такие громадные рукавицы?» — спросил Браслетов. «Для зажигалок, чтобы не обжечь руки», — ответила девушка в пилотке. «Сколько мы их поскидали? Не сосчитать!» «А вы тут расположились? Будем соседями!» Сторож, заглянув в окошко, убедился, должно быть, что столько военных людей с оружием не могут быть грабителями, и отпер дверь. Это был щуплый старикашка с сухоньким морщинистым лицом, украшенным седыми усами-скобкой с прокуренными кончиками. На ногах подшиты шаркающие валенки, на плечи накинут полушубок с отполированными временем полами. В небольшом зале сразу сделалось тесно и шумно. Полукругом тянулись загородки, низ деревянной верх и стекла, с окошечками, как в сберкассах. За ними пустые столы с чернильницами и с черной пластмасса. На одном стоял телефонный аппарат. Я поднял трубку, телефон работал. И сейчас же доложил майору Самарину о своем новом местонахождении. Бойцы, разойдясь по этажу незнакомого помещения, облюбовали для себя несколько комнат, где и расположились. Подниматься выше второго этажа я запретил. Я собрал командиров взводов. Мы разбили район на три сектора, а каждый сектор на несколько участков. Взводы разделились на группы по 5-6 человек. Для них выделили кварталы для наблюдения и контроля.